Кто-то спросил, «О чем вы задумались, мистер Джесси?» А он ответил просто, «Какая живая и красивая при свечах мисс Теннисон! В жизни не видел лица интереснее». «Хороший комплимент», — заметил кто-то. «Это была Джулия галом, «А сказала она это с издевкой», — подумала Эмири Джесси и припомнила, как сама опустила глаза в тарелку, испугавшись, что слишком широко улыбнулась или как-то иначе обратила на себя внимание. — Это вовсе не комплимент, — возразил Ричард. — Это правда. Чистая правда. И снова погрузился в созерцание. Соседи мысленно посмеивались, а его цыпленок совершенно остыл, и в конце концов все были вынуждены дожидаться, пока он доест жаркое. Вечером Эллен и Джулия стали расспрашивать Эмили. «Как это тебе, дорогая, удалось покорить этого разиню гордомарина И Эмили прыскала с ними, говоря, что и в мыслях не имела кого-то покорять. Но ей пришлось по душе восхищение Ричарда. Могло ли быть иначе? Хотя он выразил его так неловко. Ей было приятно, когда однажды на Уилполл-стрит он догнал ее и пошел с ней в ногу, сознаваясь в том, как нелегко ему приходится в Лондоне, и поминая родной Деваншир. Он поддерживал ее под локоть широкой и твердой рукой, а у дверей библиотеки, в которую она шла, сказал на прощание. — Мне жаль, что я так смутил вас за обедом, мисс Теннисон. Честное слово, жаль, я не подумал. Со мной такое бывает. Скажу, а потом приходится объясняться, вытаскивать себя из лужи и недоумевать, как это я умудрился в нее сесть. Но я сказал сущую правду. Я восхищаюсь с вами. К тому же я не делаю дамам комплиментов. У меня мало знакомых женщин, и, сказать на чистоту, до сих пор я был к ним довольно равнодушен. Но вы мне нравитесь. Благодарю вас, мистер Джесси. «О, ради Бога! К чему этот надменный вид? Зачем вы смущаетесь? Ведь я не сказал ничего оскорбительного. И почему никто не понимает простых вещей? Я всего лишь хочу сказать, что восхищен тем, как вы одолели горе». «Боюсь, что не одолела и никогда не одолею». «Я хотел сказать не то, чтобы одолели. Нет, это слово не подходит». Но вы такая живая, мисс Теннисон, и вы вдыхаете жизнь в других, одухотворяете. Благодарю вас. Вы по-прежнему не понимаете меня. Я не собирался так скоро открыться вам, но что поделаешь. Я лечу вперед без оглядки, точно северный ветер, и уже не могу остановиться. Случалось ли с вами, увидев человека впервые, вы почувствовали, что он вам близок? Вот так, сразу. Вокруг вас люди, у которых носы пуговками и глаза смородины, и люди величавые, как римские статуи, и вдруг вы видите живое лицо. Для вас оно живое. И понимаете, что это близкий человек, что он часть вашей жизни. Случалось с вами такое? «Однажды», — ответила эмили «Однажды случилось». «А может быть, она заблуждается?» Они стояли на улице и смотрели друг на друга. Доброе, дружелюбное лицо Ричарда хмурилось».